Я сидела в гостиной в компании Милорда и пыталась сосредоточиться на чтении, когда заглянувший Джакома доложил, что видел свет фар экипажа, подъезжающего к территории поместья. Лорд Кастанелло наконец, возвращался домой. Отложив книгу, я кинулась к дверям и замерла на пороге малой гостиной, нервно перебирая пальцами складки юбки. «Милорд». Которому передалось мое беспокойство, вертелся под ногами. Сердце стучало как сумасшедшее горло горлу под ступелком. Меня трясло так, словно не лорд Кастанелло, а сам королевский верховный обвинитель должен был сейчас войти в дом и огласить мне смертельный приговор. Стоило увидеть супруга, как я осознала. Надежды мои не оправдались. На меня не снизошло спокойствие и понимание, а все разумные и правильные слова разом вылетели из головы. Лорд выглядел намного хуже, чем утром после той ночи, когда я обнаружила в коридоре одурманенную Лаису. Он заметно похудел, под глазами залегли темные тени, скулы заострились, темная щетина резко выделялась на бледной коже. Но его взгляд был тем не менее полон мрачной решимости. С ним словно произошла перемена, незаметная на первый взгляд, но ощутимая почти на подсознательном уровне, и я внутренне замерла, не зная, к чему именно готовиться. «Добрый вечер, миледи!» — сухо поздоровался супруг. «Добрый вечер, милорд!» — эхом откликнулась я. «Мне очень нужно поговорить с вами!» Он не ответил. Коротко кивнул и, не замедляя шага, направился к проходу в хозяйственную часть дома, где у дверей его уже ожидала заметно нервничающая Миле. Они говорили негромко, но я различила имя Лаисы. Выходит, лорду уже доложили, что кухарки сейчас нет в поместье. Лорд хмурился и кивал в ответ на торопливое объяснение Милии от волнения жестикулировавшей «сильнее обычного». Время от времени она кивала в мою сторону, и лорд несколько раз оборачивался, но, встречаясь со мной взглядом, тут же отводил глаза. Насколько мне было известно, из полученного от сестры горничной письма состояние девушки стабилизировалось, но все еще оставляло желать лучшего. Говорить она по-прежнему отказывалась. Лорд ободряюще положил руку на плечо Милии. Служанка потупилась, избивчиво забормотала что-то. Наверное, рассыпалась в благодарностях за проявленное к ней и ее дочери внимание. Отдав короткое распоряжение, горничная тут же, торопливо поклонившись, бросилась исполнять его. Лорд поднялся к себе. Он прошел мимо меня так, словно не услышал моей недавней просьбы. Я вновь окликнула его уже на лестнице. — Пожалуйста, милорд, вы должны меня выслушать. Лорд остановился. На миг показалось, что его рука, лежавшая на перилах, дрогнула. Он медленно повернулся ко мне, будто только что заметил меня в холле. «Подождите в гостиной. Я скоро вернусь». В ожидании я провела довольно долгое время. Мерила шагами комнату, не находя себе места. Стол не накрывали, видно, лорд уже успела дать распоряжение по поводу ужина. Сам он объявился лишь полчаса спустя. Вошел, опустился в кресло и застыл, словно каменное изваяние, не признаяся ни слова. Немного поколебавшись, я заняла противоположное кресло. Успокоившийся милорд подошел к нам и клубком свернулся у ног хозяина. Рука лорда потянулась было погладить кота, но замерла, так и не коснувшись серой шерсти. Лорд кастанелла со вздохом выпрямился и посмотрел прямо на меня. От усталой и тяжелой решимости, читавшейся в его взгляде, стало не по себе. «Милорд!» — супруг жестом оборвал меня на полуслове, Раздался робкий стук, и в приоткрытую дверь заглянула Миле. Служанка почтительно замерла, ожидая распоряжений. «Еще один кофе, Миле, сказал лорд и добавил, подчеркивая каждое слово. «Крепкий, черный, очень сладкий!» Нормальной. Видимо, специи пришли с лорду не по вкусу. Горничная вздохнула, поджала губы, но перечить хозяину дома не стала. Всю неделю она жаловалась мне на постоянные придирки к ее стрипне, и только увереннее в том, что это совершенно необходимо, и наша общая любовь к кофе со специями позволяли Миле не бросать возню с определителем ядов. — А вам, Миледи? поинтересовалась горничная. — Тоже кофе. Мне как обычно. Нам принесли поднос с чашками. Лорд отпил несколько глотков и удовлетворенно кивнул. На мгновение его губы тронула легкая улыбка, но почти сразу же она вновь сменилась болезненной гримасой. И прежде чем я успела сказать хоть что-то, Лорд произнес тихо, но твердо. Я долго размышлял над сложившейся ситуацией и, наконец, принял решение. «Вы хотели свободы, миледи? Вы ее получите!» «Что?» Это шло вразрез со всем, что я ожидала услышать. Настолько, что я могла только растерянно моргать, не в силах осознать сказанное лордом Кастанелло. «Я готов дать вам развод», — пояснил он. За спиной хлопнула дверь гостиной, и звук этот прозвучал для меня как выстрел на вылет, пробивший сердце. «Почему? Почему все это произошло сейчас, когда я меньше всего хотела уйти? Когда готова была оставить в стороне свои предубеждения и попробовать, хотя бы попробовать, довериться супругу и вместе с ним отыскать того, кто угрожал нам обоим?» Не дождавшись от меня никакой реакции, лорд продолжил. «Я вижу, что вам здесь некомфортно. Вам кажется, что вы окружены врагами, и все вокруг желают вам только зла. Вы готовы схватиться за любую, даже самую безумную возможность освободиться. Наверное, мне еще после первого вашего побега стоило понять, что ничего не изменится. Я должен был осознать, что вы...» Он оборвал фразу и горько усмехнулся. Его голос был полон глухой тоски. Мне хотелось подойти к нему, положить руку на обтянутое темно-серым костюмом плечо и дать понять, что я больше не верю слухам, что не считаю его виноватым. Наоборот, я почти сложила зловещую мозаику из фрагментов происходящего в поместье и осталось лишь вычислить истинного убийцу. Но взгляд лорда... Усталый, равнодушный, смирившийся, словно пригвоздил меня к креслу. — Нет смысла мучить друг друга, миледи, раз брак не приносит счастья ни одному из нас, — негромко проговорил он от чего же этого не произошло раньше, когда мне еще не хотелось понять загадочного человека, ставшего моим супругом, не хотелось помочь ему избавиться от угрозы, делавшей невносимой его жизнь последние несколько лет? Почему это случилось именно сейчас, когда я целиком и полностью увязла в липкой паутине интриг оплетавших поместье? «Но ведь это невозможно, милорд!» — срывающимся голосом сказала я. Законники, договор нам никогда не позволят. Думаю, я сумею надавить на нужных людей, миледи, и снять с вас все обвинения в незаконном применении ментальной магии. Не волнуйтесь, преследовать вас не будут. Наверное, мне следовало обрадоваться. Лорд Кастанелло обещал сделать то, что до сих пор не удалось другу Эдвина, автору записок, доставляемых поместье любовником Лаиса. Я точно знала, у лорда Кастанелло имелись знакомства и связи, а еще была эта пугающая упрямая решимость в его светлых глазах. Но почему? Почему сейчас? Я сидела совершенно ошарашенная, стискивая в руках чашку уже остывшего пряного кофе. Лорд, пока еще мой супруг, молча смотрел на меня. Вид у него был изможденный и нездоровый. Я... Я не знаю, что сказать, милорд. Он грустно улыбнулся. Мне нужно несколько дней, чтобы уладить формальности. У вас еще осталось время для составления списка ваших дополнительных пожеланий. Допив последний глоток кофе, лорд устало потер виски. Прошу меня простить, я плохо себя чувствую. Он начал вставать, но внезапно пошатнувшись, вынужден был вцепиться в подлокотники кресла. Вздохнув, супруг все же выпрямился и медленно пошел к выходу из гостиной. В дверях он обернулся. «Кажется, вы хотели поговорить, миледи? Ваш вопрос подождет до утра? Я готов выслушать вас за завтраком». Честно говоря, сейчас я не была способна ни на какие связанные рассуждения. Да и лорд Кастанелло, похоже, находился не в том состоянии, когда мог воспринимать что-либо. — Может, перед завтраком, милорд? — попросила я. — Это действительно важно. — Хорошо, — покладисто ответил он. — Доброй ночи, миледи.